А во-вторых, да будет тебе известно, что погоня за заводами почти прекратилась, наступил кризис, и сейчас заводы, можно сказать, на улице валяются, нет на них покупателей. Народ, понимаешь ли, объелся заводами, даже через край хватил, деньги дороги. А сахар продают за бесценок, потому что столько сахару понаделали, что его и девать некуда, хоть брось. Дело загублено, заводчики готовы жизнь отдать за копейку. Капиталисты воздерживаются, а маклеры болтаются без дела. И я тоже. Но ты чего доброго можешь подумать, что на этом свет клином сошелся? Не беспокойся, дорогая моя, и Господь еще на небе сидит. И егупец еще на месте стоит. Такие человечки, как я, не пропадают. Наоборот, именно сейчас у меня есть надежда выплатить. Я веду сейчас дело, которое должно дать на мою долю чуть ли не сто тысяч. Это огромное дело. Миллионов на десять, а может быть и больше. Этому нет границ. Возможно, что одного только золота там намного тысяч, а серебра а железо, о меди, о свинца, о ртути, о каменном угле и о камнях я уже не говорю. Затем там масса лесов, полей, всякого добра. Говорят, золотые россыпи, а хотят за все за это всего-навсего два с половиной миллиона рублей, просто даром. Единственный недостаток в том, что это далековато, а именно аж в Сибири. Ехать туда надо чуть ли не три недели подряд» так как железной дороги там нет. Кому можно предложить такое огромное дело? Ясно, Бродскому. Но вот в чем беда. Как проникнуть в контору Бродского? Прежде всего, у дверей стоит швейцар с пуговицами и окидывает взглядом одежду. Если сюртук на тебе поношенный, швейцар гонит в шею. А если даже чудом проскочишь мимо швейцара, то простоишь часов шесть на лестнице в ожидании, а Господь смилуется, а удастся увидеть Бродского. Но когда, наконец, исподобишься увидеть его, он пролетает стрелой. Не успеешь оглянуться, как он же в карете сидит, и поминай, как звали. Нельзя же быть грубияном. Приходится откладывать встречу на следующий день, а на следующий день та же история. Шутка ли, когда у человека столько дел? Не так это просто, пробиться к Бродскому. Но будем надеяться, что я когда-нибудь все-таки пробьюсь, и тогда все будет хорошо. Так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Бог даст в следующем письме. Напишу обо всем подробно. Пока. Дай Бог здоровья и удачи. Привет деткам и каждому в отдельности. Твой супруг Менахи Мендл. «Главное я забыл. Ты спрашиваешь о Палестине. Ты, наверное, имеешь в виду сионизм. Это, видишь ли, очень высокая идея, хотя в егупце к ней относятся не особенно горячо. Я бывал как-то у здешних сионистов на заседаниях, хотел разузнать, в чем тут дело, но они все время говорят по-русски и очень много говорят». Казалось бы, что с евреями они могли бы говорить по-еврейски. Я как-то пытался потолковать об этом со своими маклерами, но они меня насмех подняли. Ерунда! Сианизм! Доктор Герцл! Пустое дело! Тот же! Сионизм реакционное националистическое движение начала 80-х годов, идеологами которого являлись представители еврейской буржуазии. Теодор Герцль, 1860-1904 годы, австрийский писатель, один из идеологов сионизма. Шейн и из Косриловки своему мужу в Ягупице. «Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу, Менахим Мендлу, да сияет светочьего». Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог от тебя получить такие же вести в дальнейшем. А во-вторых, пишу я тебе, что моя Гитл осталась вдовой с семьей сиротами, мало-мало меньше. Умер мой зять от зуба, хотя, вообще говоря, он и всегда был нездоров. Частенько, не про меня будь сказано, похаркивал кровью. И все же мы думали, что он еще помучается на белом свете. Но вот он пошел к фельдшеру шмельки, выдернул себе зуб, потом вернулся домой, лег и помер. Как моя мама, да продлит Господь ее годы говорит, никто не знает, что ждет его в будущем. А покуда что Гитл, бедняжка, убивается, обливается слезами, даже описать невозможно. Конечно, случится, упаси Бог, наоборот — То есть, если бы она, не дай бог, умерла, а Залмен-Мейер остался бы вдовцом, он бы, наверное, столько слез не проливал. И, разумеется, сразу же после тридцати дней траура привез бы из Бердичьего мачеху своим детям. Я говорю не только о нем. Это касается всех мужчин. Вы же в своих жен все не стоите. Скажи, где это слыхано, чтобы отец семейства вбил себе в голову такую дурь миллионы? Экое счастье ему привалил, стоит у Бродского за дверью. Боюсь, что дальше ты не двинешься, хоть бы споги, пожалел право. Так-таки выложил Бродский свои миллионы и полетел в Симбирь. Как же, сам Менахем Мендл слыхал о том, что где-то там у черта на куличках валяется золото и ртуть. Как моя мама говорит, глухой слыхал, как немой рассказывал, что слепой видал, как хромой побежал. Ведь я же знаю наперед. В следующем письме ты напишешь, что твое золото прахом пошло. Ну, а еще какой-нибудь черт, дьявол с каким-нибудь новым вздором, расскажет тебе, что корова над крышей пролетела и яичко снесла, а ты развесишь уш, и снова будешь носиться, как сумасшедший. Если б ты, Мендл, хоть раз подумал о том, что у тебя дома есть жена, дай Бог, до ста двадцати лет, и малые дети, которые ждут тебя, как мессию, тебе не захотелось бы воландаться по чужим домам и носиться с такими глупостями, от которых с души воротит. Еще не проучил тебя, Егупец, чтоб он сгорел? Как желаю тебе счастья и всего хорошего твоя истинно преданная супруга, Шейн и «Интересная история. Мера Мешулемса, ты помнишь? У него есть дочь Шпринцл. Здоровенная такая. Ну, прям-таки железная. Немного, правда, зазиделась в девках, но очень толковая. Так вот». Повадился к ней книга-ноша, Которая разносит по домам книжки и романсы на прокат. Пристрастилась Шпринцл к этим книжкам и романсам, Прочла их штук сто и вроде как обалдела. Не про меня будет сказано. Говорит на каком-то тарабарском языке Такие слова, что ничего не поймешь. Уверяет, будто зовут ее не Шпринцл, а Берта. И ждет, что с минуты на минуту приедет кто-то по имени Лорд, ее покровитель, выкрадет ее через окно и отвезет куда-то к черту на рога, аж в Лондон, а из Лондона в Стамбул. Прямо-таки погибели нет на пустопорожней головы, которые придумывают такие дикие небылицы.